Уильям подпер голову рукой и рассматривал содержимое своей деревянной тарелки. Агнес и Мария хихикали. Они дразнили близняшек, отбирая у них корки хлеба, которые те с удовольствием обсасывали. Братья начали кричать, протягивая ручонки за хлебом. Элен, которая обычно требовала тишины за столом и, как правило, сразу же начинала ругаться, когда дети шумели, промолчала. Роза со строгим видом отобрала у девочек обсосанные корки хлеба и отдала их сыновьям. После ужина Элен снова пошла в кузницу. Она еще раз подмела кузницу и смазала маслом инструменты, которые до этого уже смазал Жан. Она настолько углубилась в свои мысли, что не услышала, как в мастерскую вошел Жан. Он молча подошел к ней. «Должно быть...» «Для тебя это было сильным потрясением», — сказал он через некоторое время. «Что?» — Элен удивленно вскинулась. «Я имею в виду, что он появился здесь так неожиданно», — Жан провел рукой по наковальне. «Вот уж не думала, что встреча с ним произведет на меня такое впечатление. Ты знаешь, мне ведь хорошо с Исааком, и у меня нет причин...» Элен запнулась. «Гийом тогда не порекомендовал тебя королю. Хотя мог это сделать. Он и сейчас этого не сделает. Ты никогда не могла ожидать от него большего, чем пылких объятий в соломе. Жан!» По Элен было видно, что она рассердилась. «Я знаю, что тебе не нравится это выслушивать. Но ведь я прав. Ты должна выбросить его из головы, Элен». Жан покивал в подтверждение своих слов. «Я же видел, как ты на него смотрела». «Он не заслужил твоей любви, в отличие от Исаака». Элен пристыженно опустила взгляд. «Я ничего не могу с собой поделать. Когда он рядом, мое сердце начинает биться, как безумное», — тихо сказала она. «Ты для него ничего не значишь, Элен. Ты лишь одно из его достижений». Не забывай о его титуле. Чего ты вообще ждешь? Еще вчера ты была счастлива с Исааком. А ведь в том, что он так изменился, есть и твоя заслуга. Элен горько рассмеялась. Как же мы ненавидели друг друга в самом начале. Это было так давно. Исаак любит твоего сына, как своего собственного. Даже Лем Моришаль не мог бы стать Уильяму лучшим отцом. Элен кивнула. «Я знаю, он никогда не сможет стать ему отцом». Она обреченно пожала плечами. «Что ж, я постараюсь, обещаю тебе». Жан похлопал ее по плечу. «Я как-то сказал Исааку, что он тебя не заслуживает. Но с тех пор, как он стал работать в кузнице, я изменил свое мнение. Вы предназначены друг для друга». Жан ободряюще ей кивнул. Элен попыталась улыбнуться, но ей это не удалось. Когда Тибалт увидел мальчика, ухаживавшего за лошадьми, он понял, что это сын Гийома и Элен. Но все же он хотел удостовериться в том, что Элен тоже здесь. Он прождал до вечера, пока она не вышла из кузницы. Гийом с Бодуэном уже давно уехали, а он все лежал в кустах и ждал. Когда он увидел Элен, ему показалось, что его сильно ударили в живот. Она по-прежнему была самой соблазнительной женщиной из всех, кого он знал.